«Как пишет Владимир Манягин, в противостоянии великокняжескому семейству, а впоследствии царю объединились и старицкие князья, и аристократическая верхушка тогдашнего общества, и представители разгромленной, но не добитой ереси жидовствующих, и внешние, вроде московского государства». Конец цитаты. В конце 1564 года, измученный бесконечными интригами, Иоанн после долги государевых раздумий, Покинул столицу в сопровождении избранных по всему государству дворян, детей боярских и приказных людей. Взял он также с собой казну и святости. После посещения Троице-Сергиева монастыря он направился в свою летнюю резиденцию Александровскую слободу, ныне город Александров, в 100 км к северо-востоку от Москвы. Отсюда в начале января 1565 года Иван IV шлёт в Москву две грамоты. В первой, адресованной митрополиту Антонию, сообщалось, что царь не может более изменных дел терпеть, а вторая адресована была простому люду. И в ней царь объявлял московским посадским людям, что у него гнева на них и опалы нет. Послание царя, прочитанное на Красной площади, вызвало в городе огромное волнение. Московское людё потребовало, чтобы царьл говорили вернуться на престол, угрожая, что в противном случае они государственных лихадеев и изменников сами потрепят. Цитата по истории России от древнейших времен до начала XX века под редакцией Фраянова. К митрополиту шли письменные обращения людей всех сословий, суть которых, как пишет митрополит Иоанн, можно выразить такими словами. «Пусть царь казнит своих лиходеев в животе и смерти воли его, но царство да не останется без главы. Он наш владыка, богом данный, и нога не ведаем». Выбор народа был сделан. К простому народу присоединились купцы и мещане, которые свои твёрдые намерения выразили так: "Пусть царю кажут нам своих изменников, мы сами истребим их". Опасаясь смуты в Москве, к царю через несколько дней после его посланий прибыла делегация духовенства и боярства во главе с архиепископом Пименом с просьбой вернуться и вершить дела государю. 2 февраля 1565 года царь вернулся, вернулся изменившимся так, что многие его не узнали. Он сильно постарел, казался очень больным, посидели и поредели волосы и борода. Судя по всему, много дум он передумал, прежде чем принять решение о новом обустройстве страны, с которым он приехал в Москву. Царь объявил об учреждении опричнины. В политическом смысле опричнина была тем, что сейчас называется чрезвычайным положением. Царю предоставлялось право без совета с Боярской думой судить и казнить изменников и еретиков, реквизировать их имущество, отправлять в ссылку а Священный Собор вкупе с Боярской Думой утвердил эти особые полномочия. Прежде всего, царь переселил в недавно завоеванное Казанское царство около 180 представителей княжеских родов из Владимира Суздальской земли, реквизировал их родовые водчины и выдал взамен поместье под Казанью. Таким образом, было подорвано политическое и экономическое влияние родовой аристократии. Пострадала и старомосковская знать – Шереметьевы, Морозовы, Головины, но гораздо меньше, чем Владимира Суздальская – так как старомосковское боярство происходило не от удельных князей Рюриковичей и потому не могло претендовать на политическую власть. Здесь основной целью была конфискация родовых водчин и перевод их в фонд по местному землевладению. В соответствии с указом об опричнении территории государства была разделена на две части – государев удел, оприч, опричные области, подчиненные царю, и земщину, где правила Боярская дума и земские бояре. В государевом уделе были созданы свои – дума, приказы или кельи, личная гвардия царя, опричники до 1000 опричников в начале и к концу опричнены до 6000 опричников. Можно сказать, что опричники являлись собой военный монашеский орден, предназначенный для защиты единства государства и чистоты веры. Александровская слобода была перестроена и являлась внешне и внутренне подобием монастыря. При поступлении на опричную службу давалась клятва, напоминавшая монастырский обет отречения от всего мирского. Жизнь в этом мирском монастыре регламентировалась уставом, составленным лично Иоанном и была строже, чем во многих настоящих монастырях. В полночь все вставали на полунощницу, в 4 часа утра к заутрене, в 8 начинался обедня. Царь показывал пример благочестия, сам звонил к заутрене, пел на клиросе, усердно молился, а во время общей трапезы читал вслух священные писания. В целом богослужение занимало около 9 часов в день. Многие историки пытались и пытаются представить всё это ханжеством, но не могут подтвердить свои обвинения реальными фактами. Тем, кто твердит о ханжестве, предлагаем пожить по-царски хотя бы месяц, чтобы убедиться, что без глубокой веры подобный ритм жизни просто невозможен. А ведь и Анжил так годами. Цитата по Мянегину Правда грозного царя. Обричник олицтворил в себе небесного воина-монаха и земного воина-князя. Частые причастия крестовых таинств давало большую духовную силу. На борьбу Ивана Грозного с боярами народ смотрел как на воидение и измены. Народ чуял, что противники Ивана Грозного изменяли народным идеалам о верховной власти, в некоторых народ не представлял себе святую Русьи. Святая Русь, какой грезилась всегда народу русской государства, не может опираться на безбожные принципы власти, на многомитежные человеческие хотения. Народ глубоко инстинктивно чувствовал, что ждать добра от власти, которая опирается на одни человеческие желания, не приходится. Царь в представлении народа должен не только миловать, но и карать. Поэтому царь не может отличаться только одной кротостью. Овых милуйте рассуждающе, овых страхом спасайте, говорит Грозный. Всегда царям подобает быть обозрительными, овых да кратчайшими, овых да же ярым. Ко благим оба милость и кротость, ко злым же ярость и мучение, а через сего не имеет несть царь. Обязанности царя нельзя мерить меркой частного человека. Иной и дело свою душу спасать, иной же о многих душах и телесах печься. Нужно различать условия. Жизнь для личного спасения это постническое житие, когда человек ни о чём материальном не заботится и может быть кроток, как агнец. Но в общественной жизни это уже невозможно. Даже и святители по монашескому чину, лично отрекшиеся от мира, для других обязаны иметь строение и попечение и наказание но светительское запрещение по преимуществу нравственное царское же управление требует страха и запрещения и обуздания царь сам наказауется от бога если его несмотрением происходит зло власть столь важна и должна быть единой и неограниченной если управляемые будут не под единой властью то хотя бы они в отдельности были и храбры и разумны общее правление окажется подобно женскому безумию цитата по маньягин правда грозного царя Государственной и административной целью опричнины было уничтожение родового боярства, ориентированного на сепаратизм и удельные притязания, и замена его дворянством, новым сословием служилых людей, награждаемых государем исключительно за верную службу государству. Стремление создать особое войско, непосредственно подчиненное царю, было связано еще и с тем, что Иван Грозный сталкивался с притязаниями боярской верхушки на власть, а влиятельные боярские семьи имели собственные наемные вооруженные отряды, что могло привести к попыткам насильственного захвата власти. Однако, кроме борьбы с княжеским сепаратизмом, Опричнина выполняла и иную задачу. Царю пришлось бороться против ереси жидовствующих, которая пустила корни во многие поры русского общества. Особенно заражена ею была боярская верхушка и высшая московская служилая бюрократия. В этих условиях царю Ивану требовался охранный корпус, не заражённый ересью. Цитата по Игорь Фроян, Сталин и Грозный, Советская Россия, 29 июня 2005 года. Опричнина замыслялась и осуществлялась царём по совету сдержавным духовенством и осефлянского направления, то есть учениками и последователями преподобного Иосифа Волоцкого, борца с ересью и иудовствующих и считалось чрезвычайным церковно-государственным мероприятием по образцу апокалиптической священной войны с силами антихриста. Вот почему противоречивые и непонятные действия опричников и самого царя, соблюдавших в Александровской слободе монастырский устав, но в то же время казнними выводивших кровомолу на русской земле, находят объяснение, если посмотреть на них под новым углом зрения. Цитата по Веселову о клевете на истории Иоанн IV Грозный. Опричнина была войной против хазарской антисистемы, как главной силы антихриста, ольчившейся на Святую Русь. Эта война на протяжении всей истории нашего государства не прекращалась никогда, то вспыхивая, то затихая. Первый бой в этой войне дал русский царь Иван Грозный, создавший опричнину и опричное войско, явивший нам пример бдительности, мужества, жертвенности и сумевший одержать первые победы во славу России. Этим примером он показал нам своим потомкам, чтобы мы не отчаивались в виде страшной коварство и силу врага, а вступали с ним в бой. Помни, что Христос сильнее антихриста, что он его победит и уже побеждает через свои силы. Апричное войско стало такой силой, Если мы страшимся врага и не вступаем с ним в борьбу, то в душе сомневаемся в силе Христа, а значит, впадаем в ересь иудовствующих, которые внушают, что Христос царствует только на небе, а на земле царствует зло. Следовательно, бесполезно вступать с этим правителем в кавычках в борьбу, потому что силы и власть на его стороне, поэтому нужно ему покориться. Иван Грозный, несмотря на все жертвы, его самого, его семьи, даже рода, отвергшись себя, не сломался, не убоялся, остался верным Богу до смерти, вступил за веру в бой и победил. Все свидетельства о жестокости хапричных казней Известные только из описаний непримиримых противников Грозного изменивших ему таких, как князь Курбский и Таубы Краузе, каждый смертный приговор выносился только в Москве и утверждался лично царём, а приговор к князьям и боярам обязательно утверждался Боярской думой. В 1572 году Иван IV формально отменил опричнину. За все время царствования Ивана IV, по оценке Скрынникова, проанализировавшего упоминальные списки, синодики, было казнено около 4,5 тысяч человек. Митрополит Иоанн пишет «С момента учреждения опричнины до смерти царя прошло 30 лет. 100 казней в год, учитывая уголовных преступников. Судите сами, много это или мало» при том, что периодическое возникновение широко разветвлённых заговоров не отрицает ни один уважающий себя историк. Сам Грозный говорил о себе: "Я зол только для злых, а для добрых я согласен отдать последнюю одежду". В своём послании Курбскому, опровергая его клевету о жестокости их царя, Иван Грозный пишет о себе: "Никаких козней для истязания христиан мы не придумываем, а напротив, сами готовы пострадать ради них в борьбе с врагами не только до крови, но и до смерти". Однажды царь попал в притон воров и, прикидываясь недовольным порядками в Московском царстве, начал хулить царя и вашку, называть его кровопийцей и тираном. В ответ он услышал нарастающее гудение, а один из присутствующих врезал ему кулаком в ухо. Царь велел всех арестовать, а несдержанному вору сказал: "Долго поистине у тебя рука, что достала вчера вечером до головы царя своего. Повелеваю, да будет навсегда имя твоё и твоему потомству долгорутье". После сего возвёл он его в дворянское звание. После объявления об отмене опричнины разделение на опричную и земщину не было отменено. Опричнина существовала до смерти Грозного, 1584 год, но само и слово вышло из употребления и стало заменяться словом двор, а опричник словом дворовый. Вместо города и воеводы опричной и земский говорили города и воеводы дворовые и земские. О том, что произошло в дальнейшем, пишет митрополит Иоанн. Иземщина и апричнина в конце концов смешались, и последние тихо отмирали по мере осмысления правящим классом России своего религиозного долга, своего места в общем русском служении.